Слова четвертая. Графский замок высился на вершине холма. У его подножия раскинулся небольшой городок, дымили трубы кузнец, стучали по наковальням молоты, на улицах суетились молодые люди и нелюди. Все сплошь со светлыми аурами. Я, хоть и отступил от темной части спектра, на их фоне смотрелся сущим грешником. Да еще попалась на глаза виселица, на которой ветер раскачивал соломенное чучело. А дабы развеять все сомнения, табличка на его груди гласила малефик Но готовились к предстоящим сражениям и торопились с выполнением текущих заданий. Далеко не все. Хватало игроков и в харчевне. Одни пили вино и пиво, другие азартно резались в карты и кости. Телега вывернула к белоснежному зданию храма Альты. Там нас и окликнули. Точнее, окликнули моего спутника. «Томас!» Помахала ему рукой симпатичная, но какая-то слишком уж суровая девица в таком же белом с золотой каймой жреческом одеянии. Просматривалось в ее лице что-то неземное, нечеловеческое. Лично мне подобные расы при генерации персонажа не предлагали. Очевидно, она входила в премиальный пакет. «Томас, ты уже освободился?» «Да. Погребение не заняло много времени», — ответил клирик, спрыгнул с телеги и вытянулся чуть ли не по стойке смирно. И точно не по причине каких-то там сердечных симпатий. Скорее уж, жрица существенно превосходила его рангом. Тогда идем. В городе объявился служитель Ирея. Клирики скрылись на соседней улочке, а я вопросительно взглянул на возницу. Тот понял вопрос без слов и протараторил. Ирей, владыка ветров и его служители столь же переменчивы, как ветер. Серые, хаоситы, наемники, псы войны. И нашим, и вашим. Непримиримы к тьме не жалуют святошь. себе на уме!» Собеседник исчерпал слышанные от местного духовенства определения конкурентов и замолчал. Я похлопал его по плечу, вручил монету и двинулся к храму. Там перекинулся парой фраз с дежурным клириком и ушел, озадаченно почесывая затылок. За каждый пункт сожженных грехов с меня запросили по золотой марки и с такими тратами я решил повременить до вскрытия похищенных из банковского хранилища мешков. После визита в храм я поблуждал по узеньким грязным улочкам, но недолго. Отыскать представительство гильдии стихийных магов не составило особого труда. Казалось бы, между адептами школ земли воздуха или воды и огня должны были существовать непреодолимые противоречия. На деле они принимали посетителей в соседних шатрах. Как видно, схожий принцип наложения чар и общие денежные и политические интересы оказались сильнее противостояния стихий. Опять же... Разделение труда на лицо Чего им ссориться? Шатер адептов школы Земли отличался от других лишь тем, что был опоясан кругом плотно подогнанных друг другу булыжников. Да еще пол в нем заглубили примерно на локоть. Дождавшись, пока коричневый купол покинет посетитель, я шагнул в полумрак, с почтением поклонился седобородому гному и объявил, что желаю изучать магию Земли. Уловка не удалась. Наставник на миг завис, словно просматривал мое досье, потом в раздражении стукнул посохом о пол. «Ты не совершил должного паломничества!» Времени не было. У от возмущения даже задрожала борода, но он тут же взял себя в руки и указал на меня посохом. «Налагаю на тебя, епитимью!» Получено новое задание. Служба Альянсу Справедливости. «Чего?» — не понял я. «Сделай что-нибудь полезное для нашего дела!» «Хотя бы просто возьмись за это, и я начну тебя обучать», — пояснил маг и махнул широченной ладонью. «А покуда? Кыш!» Я покинул шатер, немало озадаченный неожиданным поворотом событий. В полголоса ругнулся и двинулся к примеченной по дороге сюда харчевне. Голод уже начинал создавать серьезные проблемы. Ни вода, ни сухари утолить его не могли, но пришлось задержаться. Путь пролегал мимо площадки с манекенами, где занималась компания воинов. Там же валялись несколько кустарных штанг с каменными блинами и аналогичного вида гирь. Я сунул смотрителю марку и добил до конца час ежедневных упражнений. А когда уже собрался уходить, заметил среди новой порции бойцов знакомое лицо. «Август!» — окликнул я паладина. Тот недоуменно завертел головой по сторонам. Пришлось снять маску и вновь помахать рукой. «Джон!» Обрадовался встрече паладин, но тут же словно бы смутился и явственно посмурнел. Я убрал маску в саквояж, подошел и спросил. «Так понимаю, поход в склеп не задался?» Август кивнул. «Позволь полюбопытствовать, кто тебя прикончил, скелет тролля или костяной паук?» Интереса ради уточнил я. «Паук», — признался Август Лим и сразу вскинулся. «Постой, а ты откуда о нем знаешь?» «Решил проверить, как у тебя дела», — соврал я. и покрутил из стороны в сторону шеи. Эта тварь откусила мне голову. Каладин вымученно улыбнулся, потом заколебался, но всё же спросил. «Слушай, Джон, а ты ничего там не находил? Понимаешь, с меня выпала одна вещица. Просто это подарок. Не подумай, я готов выкупить». «Давай обсудим это в более спокойном месте», — предложил я и указал на харчевню. «Там». Август поспешил за мной и на ходу начал засыпать вопросами. «Ты нашёл медальон? Или видел его?» «Джон, не томи, скажи уже! Это важно! Это подарок!» «Не здесь!» — отмахнулся я и первым прошёл в общий зал, уселся там за стол у окна, велел тащить первое, второе и компот, после указал на лавку спутнику. «Садись!» Тот нехотя выполнил распоряжение. закажу что-нибудь?» «Аппетита нет», — признался паладин. Я пожал плечами и выложил на стол найденный в подземелье медальон. «Забирай!» Август захлопал глазами. «Но я не могу!» «Я выкуплю». Мне уже приходила в голову идея о денежной компенсации за возврат потерянной вещицы, и я отбросил ее как неперспективную. Денежный вопрос не волновал, куда важнее были знакомства и связи. Но вслух сказал совсем другое. «Хорошо. Заплатишь за обед». Принесли похлебку, и я принялся работать ложкой. Аппаладин миг помедлил, но все же забрал медальон, с благоговением погладил его и без всякого труда открыл. Внутри... Он сам показал, обнаружилось изображение уже знакомой мне персоны, той самой строгой жрицы, что взяла в оборот отца Томаса. «Моя подруга», — пояснил Август, — «я поэтому и выбрал служение альти но никак не удается пройти посвящение, а без посвящения небесному покровителю я просто недовоен». «У меня тоже с выбором специализации проблемы», — кивнул я, отодвинул пустую тарелку и взялся за Жаркое. «Точно, есть не будешь, тебе платить». Паладин рассмеялся. «Джон, этого слишком мало, чтобы отблагодарить тебя», заявил он, потом вдруг прищелкнул пальцами. «Слушай, я уже продвинулся в своем задании и могу взять одного помощника, оруженосца». Мой собеседник смутился, но я благосклонно кивнул. «Продолжай. Закроем задание, получишь опыт. Большая часть работы уже выполнена». Я на миг задумался, потом ответил согласием. «Давай попробуем». Задание «Служба Альянсу Справедливости обновлено». Зачтенные этапы 8. Доначисленный опыт 273. Получен временный статус «Оруженосец паладина». Но обновился статус задания не только у меня, но и у Августа. «Ух ты!» — поразился он. «Добавилась новая ветка. Ты нашел убийц-лекаря и прикончил их нанимателя-вампира. Это козни северных герцогств. Мне вмешиваться в противостояние могущественных группировок нисколько не хотелось. Но уже вмешался, чего уж теперь. Опыт за убийство разбойников и кровососа как раз и доначислили. Расправившись с жарким, и я выпил компот, который принесли, не сочтя заказ шуткой, поднялся из-за стола и спросил. «Какие планы на сегодня?» Август кинул на стол серебряную марку и на миг задумался. Потом с несколько даже виноватым видом произнес. «Только утром смогу освободиться. Ты где будешь?» «На кладбище. Тогда подойду». И попробуем с костяной гадиной разобраться. Давай так. Мы распрощались, но покидать городок я не стал. Прошелся по лавкам, прислушался к разговорам и приценился к снаряжению. Только приценился. Денег при себе было немного. А вот информации худобедно разжился. Состав игроков оказался неоднородным. Одни еще не определились со своими политическими предпочтениями, других уже успели соблазнить посулами вербовщики самых разных группировок, Объединяло всех только одно — это были условно светлые. Светлых на глаза попадалось больше всех, но хватало и серых. А вот игроков с темными аурами заметить не удалось. Правда, не поручусь, что их тут не было вовсе. С моим уровнем восприятия приходилось всматриваться и вглядываться, кого-то мог и пропустить. В силу вполне понятного противоречия интересов разных кланов, род, союзов и просто банд время от времени на улочках лилась кровь. Но такие случаи пресекались и карались с жестокостью законов военного времени. Привлеченные графом наемники заметно превосходили уровнями игроков, поэтому обычно дуэлянты предпочитали уединяться на лесных полянках. На меня никто не обращал никакого внимания, и кожаное одеяние на общем пестром фоне в глаза особо не бросалось, и статус смотрителя по ГОСТа вызывал определенное уважение. Нет, но ну в самом деле... «Вдруг какое задание на кладбище приведет?» Вспомнив о полном отсутствии съестных припасов, я купил хлеба и вяленого мяса, а напоследок вновь заглянул в местное отделение гильдии стихийных магов. Прошел в уже знакомый шатер к наставнику и спросил. «Так что насчет обучения?» Маг глянул на меня с нескрываемым раздражением. «Сказано же тебе!» Он осекся на полуслове, нахмурился и возмутился. «Что за фокус?» «Я только руками развел». «Никаких фокусов». Я, оказывается, на вас уже давно вкалываю. Вот этапы заданий зачлись. Наставник засопел и перепроверил сказанное мной, потом нехотя произнес. Могу обучить на выбор. Каменной кожи, броску булыжника или толчку. Это все. К полному списку чар получишь доступ, когда выполнишь задание до конца. Ну и выбор. Магический булыжник или легкое сотрясение земли. Тут впору решать, нужно ли мне продолжать этот разговор вовсе. Ну а как иначе? Если рассматривать примитивные атакующие заклинания, то проще тот же костяной обломок до девятого ранга улучшить и получить полноценный дротик с прекрасной пробиваемостью брони. Не проще. На самом деле придется для начала найти учителя, но не забивать же книгу заклинаний всякой ерундой. Толчок? Еще не лучше. Никакого урона, только шанс сбить противника с ног неожиданным сотрясением земли. Еще и в помещениях использовать опасно. Пол под ногами проломиться может. Толчок. Заклинание 10-го ранга. Эпицентр-заклинатель. Диаметр зоны поражения 3,2 метра. Шанс лишить равновесия и сбить с ног определяется соотношением воли заклинателя и ловкости или телосложения максимального из этих параметров цели каждой из целей. Разрушение поверхности до 14 сантиметров в глубину. Затраты энергии 30. Я совсем уже собрался послать бородатого хитреца куда подальше. но вовремя опомнился, приметив в описании толчка активную отметку о возможности комбинирования этого заклинания с одним из уже известных мне. Проверил и обнаружил, что парными чарами выступает Костолом. И вот это было действительно интересно, если противник будет не только падать, но еще и ломать конечности. В общем, я потратил одно из доступных очков навыков и распрощался с гномом. А от шатров представительство гильдии стихийных школ магии двинулся прямиком на выход из города. Сам, не желая того, проторчал здесь весь день и стало как-то на редкость неуютно от мысли, что все это время на погосте мог хозяйничать кто-то другой. С кладбищем и могилами ничего не случится, но вот лишиться похищенных в банковском хранилище денег откровенно не хотелось. Да и вечерело уже, а путь предстоял весьма и весьма неблизкий. У реки я обратил внимание на одного из дежуривших на мосту игроков, точнее, на приметный амулет с тремя разноцветными самоцветами у того на груди. Как видно, подобные украшения были здесь в моде. Но приставать с расспросами не стал, потопал дальше. Ехать на телеге, позевывать и обозревать окрестности, разумеется, было несравненно приятней. Но в скорости нисколько не потерял. Все же телега ползла по разбитой дороге не так уж и быстро. Мог бы даже, наверное, ускориться, но спешка обернулась бы излишними потерями выносливости, поэтому напрягаться не стал. Никуда не опаздываю, в самом-то деле. Ну а что темнеет, так некроманту ли ночи боятся. Это я так себя успокаивал, когда в лес с дороги свернул, потому как в ночи обитало множество чудовищ, которые перекусят мной с превеликим удовольствием, и некромант я или клирик, их волновать нисколько не будет. Мясо есть мясо. Только подумал так и словно сглазил. В подлеске слева от тропы загорелась россыпь красных огоньков. Вне всякого сомнения магических. И еще породившая их сила была предельно далека от света и добра. Вонь серы донеслась даже через маску. Уж на что-то запахи приглушала, а тут не справилась. Огоньки рассыпались попарно. Охватили меня полукругом, приблизились и оказались пылающими глазами духов. Проклятые души парили над землей в обрывках мундиров. Некоторые облачились в ржавые керасы и кольчуги. Полупрозрачные руки сжимали разнообразные клинки. Семь призраков и кукловод. Ну да, без кукловода тоже не обошлось. Демонолог выбрался из кустов последним. Он словно плыл над землей. Такое впечатление создавалось из-за плотного черного одеяния до пят. Под круглой шляпой с широкими полями сгустился мрак. Лица было не разглядеть, только легонько посверкивали зачарованные стеклышки очков. «Хранитель кладбища», — прошипел демонолог, нагнетая обстановку, — «ты поплатишься за то, что уничтожил одного из моих слуг». Он точно имел в виду тварь испугала, и я резко потребовал. «Сдай назад!» Малефик захихикал, явно играя на публику, точнее, пытаясь нагнать жути на единственного зрителя в моем лице. И это было странно. Очень уж впечатляющим преимуществом он обладал. Хотел бы убить, напал бы сразу, а раз не напал, ему от меня что-то нужно. Демонолог подступил еще чуть ближе и спросил. «А то что, Хранитель? Что ты сделаешь?» Долго, наверное, души переманивал. Поинтересовался я, выставил перед собой левую руку, и кисти охватили языки белого пламени. Пламени, которое прекрасно жгло даже бестелесных созданий. Малефик все понял, верно. И разочарованно протянул. «Некромант! Ну, конечно же! Кто еще мог обосноваться на кладбище?» Он сплюнул, и плевок зашипел на сырой земле. Потом спросил. «С кем ты, некромант?» И обладал лишь самым поверхностным представлением о текущих политических дрязгах. Поэтому ответил предельно честно. Просто сместил акцент в нужную сторону. Не стал говорить, что сам по себе напустил туману. «С тем, кто больше заплатит». «Деньги!» — с отвращением протянул демонолог, и отвращение в его голосе прозвучало отнюдь не ненаигранное. «Как меркантельно!» «Знание!» — поправил я собеседника. «Знание — сила!» Демонолог кивнул, соглашаясь с моим доводом, и уже совершенно нормальным голосом попросил. «Да погаси его!» Я поколебался и все же тряхнул рукой, избавляясь от танцевавшего на пальцах белого огня. Плененные души после этого с места не сдвинулись, а вот Малефик подошел и сказал, «Мне нужны слуги. А на кладбище полно непрекаянных духов. Отдай их мне». «Кладбище? Это место упокоения? Упокоение от слова «покой». Не дело тревожить мертвых». Демонолог искренне рассмеялся. «Это говорит некромант. Я работаю с бренной плотью и не затрагиваю тонкие материи. Инстинкты, — с презрением бросил Малефик, лица которого так и не удалось различить. «Твои куклы обладают одними только инстинктами. Могут лишь убивать, рвать и жрать. Безмозглые твари. Надёжные инструменты». Такой ответ на демонолога впечатления не произвёл. И он предпринял новую попытку заручиться моим содействием. «Продай мне непрекаянных духов с твоего кладбища. Они тебе всё равно не нужны». Как видно, кладбищенская ограда служила преградой не только для ходячих трупов, Но и до бестелесной нежити, увести оттуда души без соизволения на тот хранитель погоста демонолог не мог. То, что моё это моё, отрезал я. Нужно или не нужно, не имеет значения. Моё, мелькнула мысль, что система вполне способна расщедриться на какое-нибудь проклятие, если начну разбазаривать веренное в попечении имущество, но и доводить дело до открытого противостояния с демонологом по понятным причинам не хотелось. И когда тот раздраженно засопел, я выставил вперед руку. «Так и будешь сопли жевать, или предложишь свою цену?» «И нет, золото даже не предлагай». «Чего ты хочешь?» «Книги заклинаний некромантии, школы земли или магии крови?» «Твое искусство не интересует, слишком оно от меня далеко». «Я бы и не стал тебя учить», — фыркнул Малефик и выдвинул встречное предложение. «Помоги мне, и когда эти земли перейдут под власть...» Я оборвал собеседника, не дослушав. «Оплата вперед!» Показалось, что сейчас меня атакуют, но демонолог лишь вновь сплюнул под ноги и протянул руку. «Я приду». Скреплять сделку не хотелось до да скрежета Зубовного. Но иначе драки было не избежать, поэтому заставил себя ответить на рукопожатие, потом сказал «Заходи». И потопал прочь.